16. Опорно-двигательная система 3. Знакомство со скелетом завершается. Однажды Емеле дурачку загадку загадали. Чего у человека 12 пар, а у монеты всего одно? Думал Емеля долго, но так и не отгадал. Пришлось у Бабы-Яги спрашивать. «Да это же ребро!» — сказала ему Баба-Яга. «Что тут думать-то?» Понравилась Емеле загадка хитрая, и решил он загадать ее змею Горынычу. Подумал, змея отгадать не сможет, куда ему, а я ему скажу, эх ты, три головы и все пустые, вот смешно-то будет. Пришел Емеля к змею и говорит, вот тебе хвостатая загадка, у человека двенадцать монет, а почему ребро только одно? Задумался змея и до сих пор думает, недаром же говорят, что один дурак может такую загадку загадать, на которую двенадцать мудрецов не ответят. Скелет человека состоит из скелета головы или черепа, скелета туловища, который подразделяется на позвоночник и грудную клетку, состоящую из ребер и грудины, и скелета конечностей. Череп представляет собой совокупность костей, прочно соединенных между собой. У черепа две функции – опорная и защитная. В полостях черепа расположены головной мозг, органы зрения, слуха, обоняния, вкуса, а также начальные отделы пищеварительной и дыхательной систем. Череп разделяют на два отдела – мозговой и лицевой. Мозговой череп – это отдел, в котором помещается головной мозг. Лицевой череп располагается под мозговым. Он образует костную основу лица и вмещает начальные отделы пищеварительной и дыхательной систем. Самыми крупными костями лицевого черепа являются кости жевательного аппарата. Парная верхнечелюстная и непарная нижнечелюстная – подвижно сочлененные с черепом. На челюстях есть ячейки для зубов. Скелет туловища образован позвоночником или позвоночным столбом, а также костями, составляющими грудную клетку. Позвонки всех отделов позвоночного столба имеют схожее строение. Состоят из тела, передней части и дуги, задняя часть. Тело является опорной частью позвонка. Позади тела располагается дуга. Которая соединяется с телом при помощи двух ножек, образуя позвоночное отверстие. Отверстия всех позвонков составляют позвоночный канал, в котором располагается спинной мозг. Грудная клетка образована 12 парами ребер и грудиной. 7 пар верхних ребер соединяются с грудиной и потому называются истинными. 8, 9 и 10 пары соединяются не с грудиной, а с вышележащим ребром и потому называются ложными. Одиннадцатая и двенадцатая пары ребер спереди ни к чему не прикреплены и потому называются колеблющимися. В скелете верхней и нижней конечностей человека различают пояс и свободную часть. Пояс верхней конечности, также называемый грудным поясом, состоит из двух костей – ключицы и лопатки. Ключицы подвижно сочленяются с грудиной, а лопатки располагаются в толще мышц спины. Свободная часть верхней конечности делится на три отдела плечевая кость, кости предплечья, лучевая и локтевая, кости кисти. Пояс нижней конечности или тазовый пояс образован парными тазовыми костями, которые сзади сочленяются с крестцом, а спереди друг с другом и с бедренной костью. Тазовые кости массивные, прочные, ведь им приходится поддерживать внутренние органы. Скелет свободной части нижней конечности состоит из трех частей. Бедренная кость, Кости голени, больше берцовые и берцовые, кости стопы. Благодаря своему строению, изгибам позвоночника и свода стопы, а также наличию хрящевых прокладок между позвонками, наш скелет способен поглощать удары и вибрации, возникающие при ходьбе или беге.